«Чудаки». Не только Мортон радовался тому, что его конь стоит во дворе домика в лесу. Весь первый день Рождества к нему подходили остальные дети и шептом спрашивали. «Мортон, можно мне посидеть на твоем вихре?» Мортон важно кивал им и разрешал посидеть верхом. Он даже гордился, что они оценили его коня. И вообще это было весело, потому что пока очередной желающий посидеть на вихре залезал на него, Мортон крепко держал коня под усцы и уговаривал стоять спокойно. Перед обедом даже мама не удержалась и попросила разрешения посидеть на вихре. «Я думала об этом, когда делал лошадь», — признался Мортон. «Не хотелось, чтобы она была такая большая, чтобы ты тоже могла на ней поездить. Помнишь, ты говорила, что любила ездить верхом, когда была маленькая, жила с бабушкой в деревне?» «Мне приятно, что ты подумала обо мне», — призналась мама. Она обрадовалась, потому что ей иногда казалось, что Мортон предпочитает проводить время не с ней, а с бабушкой, и у них свои тайны. «Я придержу его, пока ты сядешь», — сказал Мортон. «Лесенка не упадет?» «Нет-нет, не бойся». Мама кое-как забралась на коня, но, устроившись верхом, сразу преобразилась. В одной руке она держала красивые сплетенные бабушкой повозья, а другой махала всем, мимо кого будто бы скакала галопом. Папа вышел из дома и сразу увидел ее. И тут же бросился в дом за фотоаппаратом. К счастью, он лежал на месте. Бабушка положила его на место сразу после того, как изображала в лесу сыщика. «Прекрасно! Сиди так, не швелись. Сейчас мы уберем лесенку, так будет лучше. Ну и высокий же у тебя конь, Мортон. Не понимаю, как вам с бабушкой удалось его таким сделать?» «Я тоже не понимаю», — сказала мама. «У меня даже голова кружится, когда я отсюда смотрю вниз». Подожди немного, я спрячу лесенку за сарай, чтобы она не попала в кадр, попросил папа. Не бойся, мама, тебе не угрожает никакая опасность. «Встань перед лошадью, Мортон, я сниму вас обоих, а потом сфотографирую на лошади одну маму. Будет правильно, воскликнул Мортон. Мама, держи поводья. Он быстро спрятался за папу, чтобы не попасть в объектив. Мама махала рукой, и делала вид, что мчится галопом «Тихо, не двигайся», — сказал папа. «Замри вот так, это будет замечательная фотография. У меня осталось еще два кадра. Мне хочется снять наш дом и двор, но тогда мне придется подняться немного по склону». «Прекрасно, березовый, не так красиво». «Мортон, иди ко мне, подержи фотоаппарат, пока я не найду, откуда лучше снимать», — сказал папа. Он говорил совершенно серьезно, и мортон был горд, что папа оказывает ему такое доверие. Раз папа просит его о таких вещах, значит, он уже совсем взрослый. Раньше он мог о таком только мечтать. Ему не давали даже прикоснуться к фотоаппарату. «Я долго еще буду сидеть здесь без лесенки?» — спросила мама. «Вот сделаем последний снимок и вернемся. Наберись терпения», — сказал папа. «Считай до трех». «Маме нравится сидеть на твоем коне», — шепнул он Мортону. «Просто она не хочет в этом признаться, поэтому я кое-что придумал. Иди сюда, Мортон». Мама осталась во дворе одна. Папа не ошибся. Ей действительно нравилось сидеть верхом. Хорошо не ненадолго остаться одной, смотреть на дом, на двор. В седле так хорошо думалось. У мамы появилось чувство, что жизнь ей улыбается. Вскоре она услышала голоса сначала она решила что это дети вернулись с прогулки по лесу но она ясно различила незнакомые голоса высокие и низкие у ворота кто то вошел это были уля александра и его папа с мамой мама решила что она просто ослышалась и никто из чужих не пришел но к сожалению это было не так с улей александром и его родителями пришли незнакомые мужчины женщина и девочка по виду ровесница ули александра «Мортон разрешил мне посидеть на своем вихре, и я немного задумалась», — сказала мама. «Вот это конь!» — восхитился папа Уля Александра. Его сделали Мортон и наша бабушка. Пояснила мама. «Ой, у вас еще и скамейка появилась!» — воскликнул Уля Александр. «Это дети подарили нам с отцом на Рождество. Пожалуйста, присядьте и отдохните. Я должна дождаться отца, чтобы он помог мне спуститься с лошади». От смущения мама сама не понимала, что говорит. Она могла бы попросить уля Александра принести из сарая лесенку, но даже не вспомнила об этом. Присутствие чужих людей вконец смутило ее. Правда, и они были смущены не меньше самой мамы, хотя пытались держаться, как ни в чем не бывало. «Отец!» — крикнула мама. «Иди скорее сюда!» Прошло некоторое время, и, наконец, появился папа. Но каким образом? Он вошел в ворота на четвереньках на дворе он развернулся опустился на локти и свесил голову наб бок не двигайтесь крикнул мортон раз два три снимаю вам мне нравится стоит на четвереньках сказал папа жизнь предстает в новом свете отец у нас гости сказала мама не меняя своей странной позы папа быстро повернулся и увидел гостей он помахал уля александру передней лапой то есть рукой но тут же увидел всех остальных в том числе и совершенно незнакомых ему людей. Они с таким удивлением смотрели на него, что он тут же вскочил и поклонился им. «Прошу прощения, если бы я знал, что у нас гости, я не стал бы изображать дарового пса», — сказал он. Мама только вздохнула. «Пожалуйста, принеси лесенку, тогда я спущусь и поставлю кофе, чтобы угостить наших гостей». «Не беспокойтесь, нам ничего не надо», — сказала мама Уля Александра. «Мы просто гуляли по лесу» оля Александра хочет вам что-то сказать». «Нет, нет, вы непременно должны зайти в дом», — пригласила мама. «Мы не можем просто так отпустить вас в Рождество». Папа принес лесенку и помог маме спуститься с лошади, потому что после этой верховой прогулки ноги почти не держали ее. Тогда на вихре забрался Мортон. Гости должны были видеть, кто настоящий хозяин этого прекрасного скакуна. Но как только они зашли в дом, он слез на землю и побежал след за ними. В маленькой гостиной сегодня горел камин, в доме было чисто и уютно, так что мама была даже рада гостям. Хотя начало оказалось не совсем удачным. Она быстро приготовила кофе, заглянула к бабушке и предупредила ее, что у них гости. Потом сбегала на чердак за большим блюдом для печенья. Там же стояли жестяные банки с печеньем. А бабушка сидела у себя в комнате и вспоминала, как они праздновали Рождество в былые времена, когда по домам ходили ряженые. Узнав, что к ним пришли гости, она решила, что это Хюльда с Хенриком или Уля Александра со своими родными, то есть хорошо знакомые ей люди, поэтому она не сразу вышла из своей комнатки. Прежде чем пойти поздороваться, она подвязала юбку, сделав ее намного короче, заплела волосы в две косы и вплела в них красные ленты. Потом она надела на лицо маску и взяла на кухне ранец Моне. Нарядившись таким образом, бабушка, танцующей походкой, вбежала в гостиную. Гости от неожиданности вздрогнули и с удивлением уставились на странную школьницу. «Нам задали на завтра столько уроков!» — воскликнула бабушка. «Сто примеров по арифметике и еще географию. Надеюсь, у вас найдется печенье для бедной ряженой». Бабушка прошлась по гостиной, сделала реверанс и залепетала что-то про учительницу, но, увидев испуганные лица гостей, поняла, что они вообще ничего не знают о ряженых. Папа, правда, сидел тихонько посмеивался, но все остальные были явно смущены. Мортон даже убежал на улицу и снова забрался на своего коня. А бабушка ушла к себе, и сколько мама не звала ее, она наотрез отказалась выйти к гостям и выпить с ними чашечку кофе. День получился не совсем удачным. Наконец Улья Александр объявил то, что хотел. Он пригласил всех обитателей домика в лесу к ним на четвертый день Рождества. Кроме них будут и другие гости, в частности те, что пришли сегодня с ними сюда и кто когда-то жил с семьей Уля-Александра в городе по соседству. Папа и мама с благодарностью приняли его приглашение. После этого гости попрощались и ушли. Папа с мамой стояли на крыльце и махали им вслед. Но когда гости проходили мимо лошади, Мортон услышал, как девочка сказала, «Какие-то чудаки эти твои друзья, Уля-Александр. Ты даже не думал, что такие бывают». «Нет, да ты их просто не знаешь», — возразил ей Уля-Александр. Впрочем, он и сам выглядел немного странным, и его уже пугал праздник, на который он пригласил столько народу. Сначала он думал, что будет весело, если к нему придут Монс, Ида и Оливер, которых он знал еще в городе, а также папа, мама, бабушка и восемь детей, но теперь он уже не был в этом уверен.